Именно только потому одному, что другого некого подобрать. Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершеннейший абсурд.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 Замыслив убийство, он заранее сообщает другому лицу и, к тому же, в высочайшей степени заинтересованному лицу, именно подсудимому, все обстоятельства о деньгах и знаках, где лежит пакет, что именно на пакете написано, чем он обернут, а главное-главное сообщает про эти знаки, которыми к барину можно пройти».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 такие известия, которые знает только он в целом мире, и о которых, если бы только он об них умолчал, никто и не догадался бы никогда в целом мире. Нет, уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни за что бы не сказал никому, по крайней мере, про пакет и про знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать». Что-нибудь выдумал бы нарочно, что-нибудь налгал бы другое, если уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы умолчал. Напротив, повторяю это, если бы он промолчал хоть только о деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его, по крайней мере, в убийстве для грабежа.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 почтен бариновую доверенностью, то, конечно, бы его последнего и заподозрили, а заподозрили бы прежде всего такого, который бы имел эти мотивы. Кто сам кричал, кто имеет эти мотивы, кто их не скрывал, перед всеми обнаруживал, одним словом, заподозрили бы сына убитого Дмитрия Федоровича. Смердяков бы убил и ограбил, а сына бы обвинили, ведь Смердякову убийцы. Уж, конечно, было бы это выгодно. Ну так вот, этому-то сыну Дмитрию Смердяков, замыслив убийство, и сообщает вперед про деньги, про пакет и про знаки. Как это логично, как это ясно. Приходит день замышленного Смердяковым убийства, и вот он летит с ног, притворившись в припадке падучей болезни. Для чего? Ну, конечно, для того, чтобы, во-первых, слуга Григорий, замысливший свое лечение и, видя, что совершенно некому стеречь дом, может быть, отложил бы свое лечение и сел караулить. Во-вторых,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 в комнатку Григория, к ним обоим за перегородку, в трех шагах от их собственной постели, как всегда это бывало спокон века, чуть только его разбивало подучее по распоряжениям барина и сердобольной Марфы Игнатьевны. Там, лежа за перегородкой, он, вероятнее всего, чтоб вернее изобразиться больным, начнет, конечно, стонать, то есть будить их всю ночь, как и было по показаниям Григория и жены его. И все это, все это для того, чтобы тем удобнее вдруг встать и потом убить барина. Ну, скажут мне, может быть, он именно притворился, чтобы на него, как на больного, не подумали, а подсудимому сообщил про деньги и про знаки именно для того, чтобы тот соблазнился и сам пришел и убил. И когда, видите ли, тот, убив, уйдет и унесет деньги, и при этом, пожалуй, нашумит, нагремеет, разбудит свидетелей, то тогда, видите ли, встанет и Смердяков и пойдет. Но что же делать? Пойдет. А вот именно пойдет в другой раз убить барина, в другой раз унести уже унесенные деньги. Господа, вы смеетесь? «Мне самому стыдно делать такие предположения, а между тем, представьте себе это, именно ведь подсудимый это самое и утверждает, после меня, дескать, когда я уж вышел из дому, повалив Григория и наделав тревоги, он встал, пошел, убил и ограбил». «Уж я и не говорю про то, как бы смог Смердяков рассчитать это все заранее». И все предузнать, как по пальцам, то есть, что раздраженный и бешеный сын придет единственно для того только, чтобы почтительно заглянуть в окно и, обладая знаками, отретироваться, оставив ему Смердякову всю добычу, господа, я серьезно ставлю вопрос: где тот момент, когда Смердяков совершил свое преступление? Укажите этот момент ибо без этого нельзя обвинять. А может быть, подучья была настоящее. Больной вдруг очнулся, услыхал крик, вышел, ну и что же? Посмотрел, да и сказал себе, дай пойду убью барина. А почему он узнал, что тут было, что тут происходило? Ведь он до сих пор лежал в беспамятстве. А впрочем, господа, есть предел и фантазиям. Так, скажут тонкие люди, ну а как оба были в согласии, а ну как это они оба вместе убили и денежки поделили, ну тогда как же? Да, действительно, подозрение важное, и во-первых.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 а ты там убивай себе как угодно, моя изба с краю. Но если и так, то так как и опять-таки эта падучая должна была произвести в доме переполох, предвидя это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на такой уговор».